Мид с е н ч у р и чувственные объекты, яркие принты, практичность и американская мечта в действии. Мид с е н ч у р и американский модернизм середины XX века, возник, когда люди во всем мире желали только одного, чтобы все наладилось и можно было спокойно и счастливо жить, наслаждаясь самыми простыми вещами, п р и я т н ы й на ощупь обивкой кресла, утонченными простыми линиями столика. тяжестью и формой чашки, в которой налит утренний кофе, видом из панорамного окна в сад. Только закончилась Вторая мировая война, и ценность мира в каждом малейшем его проявлении была главным запросом эпохи. Как отмечает историк архитектуры и дизайна Виктор Дембовский, сам термин mid-century середина века вошел в обиход лишь в середине 1980-х. После выхода в свет книги Клары Гринберг «Модерн середины века» мебель 1950-х. Важно понимать, что в 1945-1960-е годы единого стиля не существовало, но само время, в которое мастеров объединяла сильнейшая гуманистическая философия и желание упростить и улучшить жизнь среднего класса. связала проекты, модели, творческий подход и решения разных архитекторов и дизайнеров в одном о щ н о е направление. По сути, м и д с е н ч у р и стал первым стилем, отвечающим на социальный запрос и сформировавшимся в ситуации глобальной смены курса мирового дизайна, пишет Виктор Дембовский. Чтобы быть более аккуратными, стоит сделать шаг назад и вспомнить о создании в 1919 году Института Баухаус немецкой школы дизайна в Веймаре, затем базировалась в Дессау. На первом этапе школы руководил Вальтер Гроупиус, затем его сменил Ханс Майер, а с 1930 года Людвиг Мис Ван дер Роэ. У создателей институции были весьма романтические цели великого преобразования искусства. Они боялись, что бездуховность машинного производства XIX века окончательно погубит художественное творчество, и оно потеряет свою ценность для людей. Чтобы креативность не потонула в потоке коммерции, Институт Баухаус поставил своей целью объединить опыт разных художников и переосмыслить его как что-то необходимое в ежедневной рутине, в обычной жизни. В манифесте Института Баухаус Вальтер Гропиус писал: «Нет границ между ремеслом, скульптурой или живописью. Они и есть здание». Давайте создадим новую гильдию ремесленников без классовых различий, которые возводят барьер высокомерия между ремесленником и художником. Давайте вместе придумаем и построим новое здание будущего, в котором архитектура, скульптура и живопись сольются в единое целое и которое однажды руки миллионов рабочих поднимут к небесам как хрустальный символ новой веры. Проектировщик и строитель. художник и ремесленник все становятся одним лицом, создающим новую реальность, современную среду обитания. Очень быстро Баухау стал не только архитектурной, художественно-промышленной школой, но и творческой лабораторией, и д е й н ы м центром движения европейского функционализма и концепции единства искусства. Баухаус работал, чтобы преодолеть, по выражению Вальтера г р о п и у с а пропасть, лежащую между реальностью и идеализмом. И у них получилось, ведь в преподавательском составе Баухаус звучали такие звездные имена, как Пауль Клее, Василий Кандинский, й о з е ф Альберс и Йоханнес Итон. Они работали со студентами, оттачивая через честное и глубокое взаимодействие с ними понимание материалов и методов творчества, колористики и пластики, л и н и и и форм. ы После прихода к власти нацистов школу Баухаус закрыли, объявив рассадником культ большевизма. Многие преподаватели и выпускники Баухауса эмигрировали в США. Например, Ласло м а х о й н а т организовал новый Баухаус в Чикаго, а Людвиг Мис Ван дер Роэ возглавил архитектурный факультет Чикагского технологического института Армур, который затем был преобразован в известный и л и н о й с к и й технологический институт. Среди Баухаус эмигрантов была и культовая семейная пара мирового дизайна Йозеф и Анни Альберс. е творчество, понимание цвета, композиции и формы стало во многом определяющим в предметном дизайне и стиле м и д д л н ч у р и а в последствии и современного нам дизайна. Пожалуй, самая известная их серия — амаш квадрату, насчитывающая более 2000 вариаций из трех цветных квадратов друг в друге. Колористика и ритмичность этих работ Йозефа Альберса повлияла и на интерьерный и на предметный дизайн во всем мире. Достаточно сказать, что в 2012 году два произведения этой серии были проданы на нью-йоркском аукционе Christie's за рекордные суммы: 1 986 500 и 2 210 500 долларов, соответственно. Выставки наследия художников регулярно проходят в крупнейших музеях мира: музее г у г е н х а й м а в б е л ь б а о лондонской галерее Тейт и других. А Нью-Йоркский музей современного искусства МОМА начал производить и продавать созданный Йозефом в 1926 году стол Нестинг Тейбл, представляющий собой серию квадратных столиков с цветными столешницами. которые составляются друг подруга д по принципу русской матрешки. И уж, конечно, все мы знаем, что сериальные столы разной формы и стиля сейчас есть практически у любого бренда мебели, будь то итальянская известная фабрика или местное небольшое производство в России. Виктор Дембовский отмечает, что так через эпоху м и д с е н ч у р и произошло взросление модернизма, который стал ориентироваться на реальные потребности и восприятие человека и сильно отличался от модернизма 1920-х, 1930-х, когда во главу угла возводили какую-либо идею, будь то функционализм или конструктивизм, но не человека. В 1950-е в Америке на фоне доступных кредитов активно строились новые дома, а вся индустрия дизайна росла как на дрожжах. Люди становились богаче с каждым днем. Бизнес стремился удовлетворить возрастающий спрос на комфорт, но одновременно сократить издержки производства. Кроме того, м д с е н ч у р и был также очень интернациональным. В этот момент в США в индустрии архитектуры, дизайна интерьеров, мебели и предметов работали художники из Финляндии, Германии, Нидерландов, Дании Японии, Франции. Все это привело к рождению стиля, главной целью которого стали комфортные и удобные условия для жизни человека. Собственно, именно такую философию сейчас исповедует вообще всякий современный дизайн, о каком бы направлении н и шла речь. Чтобы погрузиться в атмосферу м е д с е н ч у р и достаточно пересмотреть фильмы Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» 2001 г о д а 1968 и «Заводной апельсин» 1971. некоторые серии Бандианы. Кинопопея, э спецагенте 007, Голдфингер живешь только дважды, Бриллианты навсегда, а также мелодрамы Дугласа Сирка, Имитация жизни 1959 года и Все, что дозволено небесами 1955 года и кинокартину Тода Хейнса Вдали от Рая 2002. Какие же особенные черты мы видим в интерьерах м е д с е н ч у р и по сравнению с предыдущими эпохами, где странным образом соседствовали пышный ар-деко и аскетичный конструктивизм с функционализмом? Изменилась палитра и фактура интерьеров. Ушли дорогие породы дерева, камни, цветные материалы, стало не актуальным сложное декорирование поверхностей. Вместо этого популярны были бумажные обои с ярким и геометричным принтом, винил, кафельная плитка и другие недорогие, но эффектные способы отделки. Цветовая карта интерьера стала более контрастной: светлый базовый фон, активные пятна, усиленная ритмика и в принтах, и в подборе позиций и отделки. Нефункциональный декор свелся к минимуму. В частности, искусства в интерьерах стало в разы меньше. На стены помещали в основном только черно-белые фотографии или постеры, говорящие сам за себя признак эпохи банки с супом с Кэмпбелл и Уорхола, которые с одной стороны высмеяли американскую мечту п о к л о н е н и е перед рекламой и рынком потребления. С другой многократно усилил тренд на яркие цветовые пятна, превосходство дизайна над академизмом и примитивизацию искусства в интерьере. Планировка стала более свободной, с минимальным количеством перегородок. Появились квартиры и дома с панорамными окнами, с выходом на террасу из гостиной. Стены нередко окрашивались в светлые оттенки, чтобы добиться максимально визуального расширения пространства. Предметы обстановки переняли функцию декора и точек внимания. Убрав лишний декор, дизайнеры стремились к тому, чтобы сама обстановка решала определенные декораторские задачи. Например, яркое кресло о б т е к а е м о й формы в тканевой или кожаной обивке на светлом фоне интерьера спальни становится фокусной точкой. или эффектный белый кожаный диван, изогнутый словно гусеница, стремился быть не только удобным местом для отдыха гостей, но и запомниться гостям именно своим внешним видом. Отсюда и т р е б о в а н и я к интерьерным предметам эпохи м е с е н ч у р и и они должны быть чувственными, совершенными по форме и дизайну, притягательными, ультрамодными, штучными. Сценарием освещения стали уделять особое внимание. Вместо стандартных люстр появилось неведомое до с е л е разнообразие потолочных, напольных, настольных и настенных светильников. Многие такие светильники создавались как скульптуры, как произведения искусства, причем нередко дизайнеры вдохновлялись при этом космосом и научными открытиями. К примеру, легендарная лампа Джорджа Нельсона Сассер с английского блюца напоминает по форме летающую тарелку. Дизайн этой лампы стал одним из самых популярных во всем мире и копируется до сих пор в различных вариациях. Виктор Дембовский подчеркивает, что дух м е ц е н ч у р и особенно проявился именно в предметном дизайне. Экспоненциальный рост промышленности, освоение пластика и других новых материалов открыли перед дизайнерами небывалые ранее возможности, но и ставили задачи, в частности, как создавать доступные предметы массового интерьера, не теряя в индивидуальности и качестве. Все это не могло не повлиять на формаобразование мебели и предметов интерьера. Предметным д и з а й н е м и ц е н ч у р и ставились во главу угла чувственность форм и внешнего вида, комфорт и функциональность. От жестких прямолинейных решений стали уходить, появились органические, криволинейные и мягкие объемы и линии. Одновременно предметы создавались легкими и изящными, по-скандинавски простыми и органичными. Многие дизайнеры того времени не просто рисовали эскизы, но напрямую работали над прототипами и придумывали, как их запустить в производство. Например, Арн е я к о б с с е н лепил в своем гараже из глины свое знаменитое кресло-яйцо Egg Chair. Иллюстрация 1. Созданные в ту эпоху предметы мебели стали вневременными и повлияли на эстетику всего современного производства. Нередко сегодня мы видим буквально реплики с и з в е с т н о г о з е й ч е р Пола д ж е н с о н а или стульев на тонких ножках с бионическими сиденьями от Гарри Бертоя. Некоторые веяния м д с е н ч у р и проникли и в СССР, однако очевидно, что оригинальности ь к а ч е с т в о отечественной мебели, выпущенной в середине прошлого века, вызывает большие сомнения. Многие предметы мебели и бытовой техники просто к о п и р о в а л и из западных аналогов, прежде всего итальянских, шведских и финских. Но стремление максимально удешевить производство делало продукцию некачественной и уж точно мало предназначенной для эстетического наслаждения и полноценного комфорта человека. При Хрущеве в 1962 году даже был открыт институт дизайна. Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИТ), где художники и инженеры должны были совместно разрабатывать предметы массового потребления. Но, как отмечает историк дизайна Дембовский, самые интересные проекты доходили максимум до прототипов, а в производство шли вещи проще, дешевле и подходящие под возможности советского производства. Лучшим проявлением советского м е ц е н ч у р и можно назвать интерьеры в фильме Андрея Тарковского «Солярис» (1972). Их эстетика была вдохновлена космосом, но в массовое потребление ничего подобного в СССР не попадало и попасть не могло. Поэтому сегодня дизайнерам и декораторам, желающим реализовывать интересные проекты в духе советского м е ц е н ч у р и придется сильно переосмысливать этот опыт и лишь ассоциативно демонстрировать идеи того времени. Какую-то мебель из СССР можно отреставрировать и кастомизировать. но не уникальные, бедные облик и низкое качество предметов не позволят создать достойный интерьер только на базе позиций советского производства. Возможно, именно поэтому в качестве компенсации за непрожитый опыт прошлого сегодня в России м е с е н ч у р и переживает настоящий расцвет. вкусный, эффектный и разнообразный. Этот стиль способен вместить практически любые решения в духе модерна, будь то настоящая винтажная американская мебель 1950-х, ее современная реплика или авторские прочтения форм, сделанные в местной небольшой мастерской. Гибкость стиля позволяет реализовать проект любого характера в духе мид с е н ч у р и будь то частный интерьер. Общественное пространство, картинная галерея, салон красоты или точка общепита. Особенно хочется подчеркнуть, что м е с е н ч у р и легко л о ж и т с я на нейтральную базу, поэтому интерьер в таком стиле легко декорировать, скажем, на основе отделки в современном стиле от застройщика в новостройке. Достаточно грамотно подобрать палитру, мебель, аксессуары, текстиль и поработать над зонированием пространства. Коротко, характерные черты м е ц е н ч у р и Атмосфера легкости, свободы, комфорта в каждой детали, триумфа технологий, науки, г е д о н и з м а музыки и чувственности. Интерьеры м е ц е н ч у р и по своему настроению могут напоминать космический корабль, дорогой отель, либо быть конфетно ярким проявлением американской мечты. п о м е щ е н и е просторная, с минимальным количеством перегородок, с проработанным зонированием за счет мебели и освещения. Оптимальная площадь для частного интерьера в стиле м и д ц е н ч у р и от 7 0 д с т а квадратных метров. Преимуществом будут панорамные окна и потолки от трех метров. Иллюстрация 2. Цветовая гамма. Спокойный нейтральный фон в белой, бежевой или серой гамме. На нем цветовые пятна, которые могут быть как насыщенных природных оттенков горчичные, зеленые, коричневые тона, так и ярких открытых цветов вплоть до кислотных. Отделка в дизайне м и ц е н а т у р и часто смешивались традиционные материалы дерево, металл и стекло с новинками производства: винилом, фанерой, п л е к с и г л а с о м органическое стекло, пластмассой, стекловолокном. Впервые пластик использовался не в качестве имитации более дорогих материалов, как д е р е в о а сам по себе. Стены могут быть окрашены в один светлый тон или, напротив, оклеены обоями с активным геометричным принтом. В качестве напольных покрытий использовалась плитка шахматной раскладки, декоративная заливка под бетон, ковролин, линолеум и другие материалы. Мебель. Как минимум 20-40 процентов позиций должны быть эффектными, эмоциональными, с бионическими формами, ярких оттенков, с геометричными принтами. Остальная мебель минималистичного характера в духе скандинавских интерьеров. Для мебели стиля м е ц е н ч у р и характерны высокие тонкие ножки, чистые линии, сочетание обтекаемых форм с резкими углами, необычные решения, цвет. Микс материалов: дерево и пластик, дерево и стекловолокно, металл и текстиль и тому подобное. Иллюстрация 3. Светильники. Претенциозные, иногда до чрезмерности, притягательных изогнутых форм или, напротив, с прямыми четкими линиями. м е с е н ч у р и л ю б и т много сценариев освещения и относятся к светильникам как к декору. Поэтому в таком интерьере уместны эффектные варианты в духе культового светильника Артишок, иллюстрация 4 от Пола х е н н и н г с о н а или люстры Зеппелин, дизайнера м а р с е л я Вандерса, иллюстрация 5. Текстиль: мягкие драпирующиеся т е н е в ы е шторы, тканевая обивка мягкой мебели, ковры на полу, акцентные подушки. м и д с е н ч у р и благосклонно относятся к текстилю, особенно если он выполняет функцию контрастного или яркого декора. Например, на стене может висеть гобелен в стилистике картин Энди Уорхола, а на полу лежать ковер, имитирующий шкуру зебры. Декор. Основные точки внимания в интерьерах м и д с е н ч у р и расставляются за счет необычной мебели, светильников и других функциональных позиций. Нефункциональный декор может быть представлен в виде одной и двух картин в стиле поп-арт, коллекции постеров или серии черно-белых фото. Кроме того, культовыми для интерьеров той эпохи были крупные растения в кашпо и подушки с растительным принтом. Также в качестве декора в м е с е н ч у р е может выступать дизайнерская бытовая техника, например, цветные позиции от с м е к или проигрыватель с коллекцией винила на виду. Иллюстрация 5.